Жили мы с хозяйкой моей, молодые, домовничила она, не жаловался, крестьянствовал я, дети взяли в солдаты, погнали фланговым на войну. Ну, война. Ну, Что мне о ней тебе рассказывать? Ты ее видал, товарищ дурач? Ну, революция, прозрел я, открылись глаза у солдата. Не тот немец, который германец, чужой, а который свой.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 А гольца одного я стукнул, забыть не могу. За что я парнишку погубил?»